Ей так хотелось удивить американца, показать свои радужные кувшинки, выслушать его мнение и объяснить, как она поняла его советы насчёт линий схода. Она остановилась и задумчиво огляделась. Никого. Вернулась к портомойне и спрятала картину в небольшом углублении, которое давно заприметила в её бетонном основании. «Шито-крыто». Фонета выпрямилась. По шее у неё стекали капли пота. Надо же, она так к нему бежала, к этому старому толстому лентяю. Фонета снова забралась на мост. «Джеймс! Джеймс!» Ее крики разбудили Нептуна, дремавшего во дворе мельницы под вишневым деревом. Он выскочил за ворот и помчался к девочке. «Нептун! Ты Джеймса не видел?» Вместо ответа Нептун вильнул хвостом и нырнул в заросли папоротников. И стал что-то там вынюхивать. «Иногда эта псина меня бесит Джеймс!» Фонета попыталась ориентироваться по солнцу. Джеймс, как огромная ящерица, всегда устраивался вздремнуть на солнце, не столько ради наслаждения светом, сколько ради тепла. «Если этот жирный лодырь дрыхнет где-то на травке...» «Джеймс! просыпаюсь Это я, фанета У меня для тебя сюрприз!» Она пошла через поле, колосьи доходили ей до пояса. «Господи!» У нее подогнулись ноги. Колосьи впереди были перемазаны чем-то красным не только красным, зелёным, синим, оранжевым, и они были примяты, как будто здесь кто-то дрался и опрокинул палитру, раздавив тюбики с красками. Что произошло? Надо подумать. Я знаю, что жители деревни недолюбливают художников, похожих на бродяг, но чтобы прийти его избить, кому мог помешать безобидный старикан? Фонета вздрогнула всем телом, остановилась не в силах сделать больше ни шага. Перед ней расстилалась узкая тропка, образованная примятыми колосьями, словно кровавый след — Словно здесь что-то волокли. Или кого-то. Джеймс. Мысли метали из голове у Фонеты. С Джейсом что-то случилось, он ранен. Он ждет, когда я приду к нему на помощь, он где-то здесь, в поле. Тропка уперлась в стену колосьев. Фонета бросилась вперед наугад, раздвигая колосьев и крикивая имя Джеймса. Какое огромное это поле. «Нептун, ко мне, давай искать Джеймса». Овчарка немного постояла, словно раздумывая, затем бросилась бежать через поле. Фонета поспешила за собакой, колосья хлистали ее по рукам. «Нептун, подожди!» Пес послушно остановился в сотне метров впереди, почти посередине пшеничного поля. Фонета подошла к нему. Сердце на миг замерло у нее в груди. Она увидела лежащее на земле тело, как в соломенном гробу. «Джеймс!» Он не спал. Он был мертвый. Через всё к горлу у него тянулась красная полоса. Фонета упала на колени, к горлу подкатил горький комок. Она кое-как вытерла рот подолом рубашки. «Джеймс умер! Его убили!» Над разверстой раной и с отвратительным жужжанием кружили мухи. Фонета хотела закричать, но из горла не вырвалось ни звука, оно горело. Секунды позже её вырвало какой-то тягучей жижей. Прямо на брюки и туфли. Она не стала их вытирать, не было сил. Фонета стиснула руки. Теперь мухи велись возле ее ног. «Кто-нибудь, помогите!» Она поднялась и побежала. Колосья колотили по ее щиколоткам и коленкам. Вдруг скрутила живот. Фонета закашлялась, рот наполнился жгучей слюной. Она сплюнула, но вязкая слюна повисла на подбородке. Она на ходу утерлась рукавом и продолжила бежать. По мостику перебралась через ручей, миновала мельницу, выскочила наша шоссе Руа, прямо под колесом чащейся машины, которая в последний миг успела затормозить. «Урод!» Фонета перебежала через дорогу, вот и деревня. «Мама!» Девочка поднималась по водонапорной улице. Теперь она плакала в голос, приговаривая «Мама!». Толкнув дверь, которая задела прибитую к стене вешалку, Фонета влетела в дом. Мать, как всегда, была на кухне, в сенем халате, с забранным в узел волосами. При виде дочери нож выпал у неё из рук. «Деточка моя!» «Деточка моя!» Мать протянула к ней руки. Фонета ухватилась за одну из них и потянула мать за собой. «Мама, пошли, пошли скорее!» Мать не сдвинула с места. «Прошу тебя, мама, пошли скорее!» «Что случилось, фанета Успокойся, объясни толком!» «Мамочка, он, его...» «Успокойся, Фонета, о ком ты говоришь?» Фонета закашлялась. К горлу снова подступила тошнота. Мать протянула ей тряпку, фанета вытерла рот и расплакалась. «Маленькая моя, что случилось?» фанета всклипнула и с трудом проговорила. «Мама!» Это Джеймс. Джеймс художник. Он лежит там в поле мёртвый. Что ты такое говоришь? Пошли, мама, пошли. Фанета выпрямилась и снова схватила мать за руку. Пошли скорее. Выслушай же меня, мама, хоть раз в жизни. Мать колебалась, дочь повторяла, как заведённая: "Пошли, пошли скорее". Кажется, у неё истерика. В окнах соседних домов зашевелились занавески. Что подумают соседи? Мать поняла, что выбора у неё нет. «Хорошо, фанета я иду». Они вместе перешли через мост над ручьём. Нептун вернулся во двор мельницы и спокойно спал под вишнёвым деревом. Фонета тянула мать зарку за «Скорее, мама». Они вышли в поле. «Вон там». Фонета хорошо запомнила место. Она найдёт его и без помощи Нептуна. «Здесь, точно здесь». Её рука безвольно опустилась, закружилась голова. Фонета таращила глаза, не веря самой себе. «Никого?» «Тело исчезло». «Наверное, я ошиблась. Наверное, он где-то рядом». «Мам, он здесь. Он совсем близко». Мать посмотрела на Фонету странным взглядом. Дочь выпустила её руку и металась по полю, приговаривая, «Он где-то здесь. Он был здесь». Мать молчала. «Она думает, что я сошла с ума». «Да говорю же тебе, он лежал здесь». «Всё, Фонета, хватит». «Он лежал здесь, мама, с перерезанным горлом». «Кто?» «Твой художник-американец». «Да, он. Джеймс». «Фа нет, и я никогда его не видел, этого художника. Никто его не видел». «Никто не видел? Что она хочет сказать? Его видел Винцент, и Поль его видел. И все в деревне знают, что... «Мам, надо вызвать полицию, его убили, понимаешь? А сейчас кто-то перетащил его тело в другое место». «Мама, ну не смотри на меня так, я не сошла с ума. Я не сошла с ума. Поверь мне, пожалуйста, ты должна мне поверить». «Никакую полицию мы вызывать не будем. Тела нет».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 Надо поискать самой, понять, что произошло. Надо найти доказательства, показать их маме, полицейским, всем-всем. Одной мне не справиться. Нужна помощь. Завтра я начну собственное расследование. Нет, завтра я весь день буду в школе. А сбежать не получится. Ничего, сразу после школы начну. Позову Поля, всё ему расскажу. Поль поймёт. Я не сошла с ума».